Глава сотая. В конце темный коридор резко поворачивает вправо, потом еще раз вправо. Я пытаюсь ориентироваться в темноте. Такое чувство, что мы возвращаемся туда, откуда пришли, с каждым шагом заходя все дальше в глубь тюрьмы. Потом снова щелкает выключатель, и я вижу орлу. Вся в белом, она стоит у высокого канделябра и ждет нас. Элис легонько тянет меня вперед. Она идет уверенно, не останавливаясь, ее ладонь в моей руке теплая и родная. Все происходящее кажется каким-то сверхъестественным, нас будто неуклонно влечет вперед неведомая сила. Мы останавливаемся перед Орлой. Пламя свечей отбрасывает тени на ее бледное лицо. Слева закрытая дверь, выкрашенная золотой краской. Справа еще одна закрытая дверь, просто белая. «Здравствуйте, друзья!» Орла целует в щеку сначала Элис, потом меня. Она еще похудела со времени нашей встречи несколько дней назад. Ее голос ослаб, а кожа приобрела землистый оттенок. Теперь я заслужила ваше доверие. Я киваю. А вы мою. Она указывает на золотую дверь слева от себя. Подойдите и послушайте. Я приникаю ухом к двери, Элис тоже. За дверью слышны голоса, много голосов. Звон бокалов, тихая музыка. Празднуют какое-то событие. Там зал, который мы видели из окна. Элис смотрит на свое олое платье. Теперь понятно, зачем оно. По другую сторону двери находятся сорок самых уважаемых, неподкупных членов договора, говорит Орла. Они не знают, по какому случаю их созвали. Я смотрю на Элис. На лице у нее не страха, а любопытства. Я вела договор вперед так долго, как только могла, продолжает Орла. Настало время уходить. Я не могу оставить этот мир спокойно, не убедившись в том, что договор в надежных руках, что он будет расти и развиваться. Элис неподвижно стоит рядом со мной. Орла внимательно смотрит на нее, я вдруг понимаю, что Орла с самого начала знала, чем все закончится. Мудрый руководитель должен быть одновременно и добрым, и строгим. Я знаю, что вы способны соблюсти этот баланс. Она подходит к нам ближе. Элис, Джейк... Я твердо верю в то, что вы способны возглавить договор, открыть новую страницу в его истории. Однако, чтобы стать таким руководителем, необходимо этого хотеть. Лидер должен принимать на себя ответственность без колебаний и без сожалений. Орла кладет одну руку на плечо мне, а другую Эльс. Поэтому я даю вам выбор если выберете золотую дверь, все ресурсы договора будут в вашем распоряжении вы сможете направлять их туда, куда сочтете нужным. Мы вместе войдем в зал, встанем рядом с друзьями, я объявлю вас новыми руководителями договора. А белая дверь, спрашивает Элис. Орла заходится в кашле, обмекает, крепко сжав мое плечо. Я поддерживаю ее под руку и даже через пиджак чувствую ее, на удивление, цепкую хватку. Через несколько мгновений она овладевает собой и выпрямляется, будто собрав все силы. Мой дорогой Джейк, моя дорогая Элис, как вам известно, еще никому в истории договора не разрешали его покинуть. Никогда. Однако, учитывая исключительную важность того, о чем я вас прошу, будет справедливо предоставить вам выбор. Белая дверь – выход. Если вы выберете ее, все ваши обязательства по отношению к договору немедленно прекратятся. Только знайте, стоит вам выйти, и вы не сможете больше рассчитывать на нашу помощь. Вы останетесь совершенно одни и либо выживете, либо умрете. Я смотрю на Элис с такую царственную валом платье. Ее глаза сияют, на лице застыло ожидание. Я пытаюсь понять, о чем думает моя жена, привыкшая побеждать. Моя жена, в которой множество разных людей. Я представляю, как мы открываем золотую дверь, идем сквозь толпу. Нас приветствуют, легко касаясь наших рук и спин. Представляю, как смолкают разговоры, когда мы с Элис выходим вперед, поднимаем бокалы с шампанским и произносим одно, но такое важное слово — «друзья». Элис крепко сжимает мою руку, и я тут же все понимаю. В горе и в радости она со мной рядом. Элис притягивает меня к себе так близко, что я чувствую на шее ее дыхание — И шепчет на ухо слова поддержки еще несколько слов, предназначенных только мне одному. Я подхожу к двери и поворачиваю ручку.